в этом охотничий замок. Он представляет из себя простой двухэтажный деревенский дом, против которого находится другой дом, тоже двухэтажный, и ещё более простой конструкции. Второй этажи обоих домов соединяются крытой галереей. Большой дом и часть второго этажа меньшего дома занимают их величество, а остальные помещения свита и приезжающие Замок находится на небольшой возвышенности. Вокруг него находятся несколько маленьких домов для служб. Затем, вблизи деревни, вокруг леса, где ежедневно во время пребывания в Роментоне, охотится император. Он и вся свита, как и гости, носят охотничьи костюмы. Император ведь особый охотник до да форм. Вся жизнь весьма проста. Комнаты также весьма просты, но, как всегда у немцев, всё держится в большом порядке и чистоте. Через несколько времени после того, как я очутился в своей комнате, ко мне пришёл граф Эренбург и продолжал начатый разговор во время переезда с вокзала в замок. Разговор о всяческом политическом положении, отношений России и Германии между собой и к другим державам. Граф мне сказал, что император вспоминает о том разговоре, который его величество имел со мною, когда он был в Петербурге, и где я проводил мысль о том, что континентальная Европа, по крайней мере, великие державы континента должны соединиться и прекратить взаимную борьбу для того, чтобы Европа продолжала играть доминирующую роль на земном шаре. Иначе пройдут сотни, а может быть только десятки лет, и Европа будет играть второстепенную роль во всесветной политике. Я ему сказал, что очень сожалею, что тогда разговор этот не имел никаких практических последствий. На это граф Эйвенбург очень неопределенно заметил, что, может быть, мое чаяние гораздо ближе к осуществлению, нежели я думаю. Затем мы пошли завтракать к его величеству. Император меня представил императрице, которой я, впрочем, был уже представлен, когда она приезжала с императором в Петергоф. Затем я поздоровался с принцессой единственный их дочерью, не красивый, но весьма симпатичный и который, по видимому, августейшие родители особенно любят. После этого меня познакомили со свитой, которая, впрочем, была крайне малочисленна. Среди эльбенбургов был бывший морской министр, запомитывал фамилию, кажется, Гольман, один генерал и затем два молодых человека-адъютанта. Таким образом, Вильгельм был в тесном приятельском кругу. Во время завтрака я сидел по правую руку императрицы и вёл только светские разговоры. Её величество, между прочим, сказала мне, что ещё несколько лет тому назад император крайне неблагосклонно относился к автомобилям, а теперь так увлёкся этим спортом и ездит с такой быстротой, что с императором глаз на глаз после завтрака я имел такую же беседу в тот же день перед обедом император сказав несколько слов о моем громадном успехе в Портсмуте заговорил со мной о политическом положении Европы и перешел к тому разговору который я имел с ним во время пребывания в Петергофе в Петербурге в германском посольстве после завтрака и который я несколько часов тому назад вёл с графом Эйленбургом, то есть о союзе континентальной Европы. Я мы высказал моё полное убеждение, что правильная политика должна заключаться в постепенном сближении главных велений Европы, России, Германии и Франции с целью достижения союза между этими государствами к которому, конечно, пристанут и некоторые другие европейские державы. Если это будет достигнуто, то Европа в значительной степени освободится от громадных затрат, производимых на сухопутные вооружения, имеющие главным образом в виду войны между державами континента. Она будет иметь возможность создать грозную силу на морях, которая будет доминировать над целым светом. Иначе, по моему убеждению, не пройдёт много времени, и Европа будет в мировом концерте почитаться почтенной, но дряхлой старушкой. Его величество мне сказал, что он совершенно разделяет это моё убеждение, что он рад, что я остался верен этой идее, и что моя идея получила осуществление в Бьёрках при последнем свидании его с моим поведителем. Он прибыл, что передаёт мне об этом секретном деле с разрешения моего государя. И затем спросил, доволен ли я этим. На что я ему радостно и с полным убеждением отвечал, что очень доволен. Засим после непродолжительного разговора не имеющего делового характера, я удалился. Император через некоторое время уехал на охоту один с Еленой. Ко мне опять заходил граф Элленбург под предлогом не нужно ли мне чего-нибудь. И мне сказал в разговоре, что он самое интимное лицо у императора, что он пользуется его полным доверием, и что если мне что-либо будет нужно по возвращению в Россию, совершенно доверить на передать императору, чтобы я это делал через него, и прибавил, что я могу рассчитывать на то, что то, что мной будет написано, будет немедленно передано Вильгельму, и что я через него Эгенбурга получу ответ императора. Без укупищем можно производить, если не будет другой верной оказии через германское посольство. После этого разговора я пошёл немного погулять около замка и встретил играющую принцессу. Я вновь шёл к себе и через некоторое время увидал возвращающегося с охоты императора, и вскоре я опять был им принят. Я начал разговор с того, что для подготовки союзных отношений Германии с Францией необходимо вести соответствующую политику сближения что для этого нужно постепенно подготовить общественное мнение во Франции, и необходимо, чтобы дипломатия действовала искусно и деятельно, но что, к сожалению, этого не делалось. В последние годы франко-германские отношения не только не улучшились, но и ухудшились, и в результате произошло сближение Франции и Англии, кончившееся известным соглашением. После такого соглашения будет ещё труднее повернуть общественное мнение Франции в пользу сближения с Германией. Но, по-моему, это возможно и требует очень обдуманных и систематически проводимых мер. Между тем, я не вижу этого ни в действиях нашей дипломатии, ни в действиях дипломатии его величества. Будучи теперь во Франции, я напротив, заметил крайнее возбуждение общественного мнения, и многие даже боятся войны. И нижные рынки взбудоражены. По видимому, после Бёрдёк ничего не было сделано в смысле сближения Франции с Германией. На этом мне Вильгельм сказал, что пока куда ничего не было сделано, но что будет сделано. О том же, в чём и Когда я получал соглашение в Бьерках, он мне не сказал и, очевидно, уклоняется меня посвятить в детали этого соглашения, то есть просто дать мне его прочесть. Я подумал, что, вероятно, император Вильгельм считает корректным предоставить это моему государю. Затем Вильгиен начал резко сетовать на французское правительство, которое, по его словам, всегда поступает по отношению к Германии и его лично некордестно, и что он несколько раз хотел дать инициативу в восстановлении хороших отношений с Францией, но натыкался на некордектность со стороны представителей республики. Он особенно возмущался образом действий Делькассе, заключению соглашения с Англией и указал мне на то, что германской дипломатии было известно, что Дель Кассе ведет переговоры с английским правительством о соглашении, к чему он относится спокойно, рассчитывая, что когда соглашение состоится, он будет о том поставлен в известность. Между тем, после того, как соглашение состоялось ни Англии, ни Франции, ни сочли нужным, хотя бы для дипломатического приличия, сообщить содержание соглашения Германии. Поэтому он мог надеяться, что в соглашении этом нет ничего, что могло бы прямо или косвенно относиться к Германии. Когда же это соглашение стало известным, то оказалось, что оно, между прочим, касается таких предметов, которые непосредственно касаются интересов Германии, а именно Марокко, в котором Германия имеет торговые и промышленные интересы. Это заставило его Вильгельма показать, что нельзя делать соглашения по предметам, в которых заинтересована Германия, без соглашения с ней. А тем более без её ведома. Я заметил, что французское правительство представило доказательства, что оно этот печальный инцидент желает закладить, так как дельтоссе без смены министерства должен был покинуть свой пост, и этот пост взял на себя глава министерства Рулье, управлявший ранее Министерством финансов. Рулье искренне желает уладить это дело. Он человек весьма уравновешенный паспор и его личность, конясь Радолин, мне засвидетельство в Париже, что рубье делает все уступки, которые он может сделать, и Радолин находит, что нынешнее французское министерство держит себя по отношению к Германии весьма корректно. После всего этого я кратко объяснил императору Вильгельму о незнакласии между рубе и представителями германского правительства по марокканским делам. Причём я заметил, что император далеко не в курсе переговоров, происходивших в Париже. Если мы хотим, сказал я, сближения Германии с Францией, то нам необходимо, чтобы во Франции было соответствующее министерство. Если вследствие неудачи переговоров Рувье с представителями его величества министерство Рувье пойдёт, то вместо него может явиться министерство, которое будет относиться к мысли сближения с Германией враждебно. Я сказал, что я не предлагаю, чтобы представители Германии уступили во всём Рувье. Я лишь нахожу, что на более серьёзные вопросы марокканского дела следует передать на решение международной конференции. Рубье на это согласен. Родалин также не против этого, но германское правительство в лице его представителей в Париже делает затруднения к такому направлению дела. Кроме того, я ему сказал, что Франция вошла в соглашение с Англией которым разрешило мароканский вопрос, как будто вопрос этот касался только интересов Франции и Англии. Думания нашла это некорректным и вмешалась в дело. Теперь, если Рубье сойдётся с вами, то кто может получиться, что какая-либо другая держава, например, Америка, и признает, что ровье поступило некорректно, вводя в соглашение с вами без участия Америки. Очевидно, что французское правительство может ощутиться в весьма запутанном положении, и что правильнее всего вопросы, затрагивающие интересы нескольких держав, передать на обсуждение международной конференции. Император выслушал меня внимательно. Взял со стола телеграфный бланк и написал телеграмму на имя Бюлова. Показав телеграмму, император сказал, вы меня убедили, вопрос будет улажен в указанном вами смысле. Затем я сказал императору, что может быть он недоволен французским послом в Берлине, и что для установления сближения желательный человек другого калибра, на что Вильгельм мне ответил. Нынешний посол человек незаметный, но, по крайней мере, вежливый и спокойный. Пожалуй, если его возьмут, то назначат худшего. Чтобы показать некорректность французского правительства, император мне представил такой пример. В действии был французский офицер, весьма корректный, хороший военный. И поэтому он оказывал этому офицеру внимание. Вдруг он узнает, что французское правительство его отзывает. Тогда, при ближайшем приеме, он обратился к бывшему, в то время при его дворе, французскому послу и спросил его, правда ли, что отзывают сказанного офицера. Посол это подтвердил, а когда император сказал, что он об этом жалеет, посол ему ответил, что его правительство спрайдер распоряжался офицерами французской армии по своему усмотрению. Я, конечно, не мог не признать невежливости посла и только заметил, что, вероятно, французское правительство или не знало этого дела, или оно ему было представлено в неправильном виде. Император также отзывался крайне неблагоприятно о нашем пребывании в Лондоне. Граф Бинкендорф, относясь к нему саркастически. Он говорил, что Бинкендорф ярый католик, а потому действует против Германии, и что всё его значение в Лондоне основано на угождении королю, который имеет в нём хорошего партнёра в бридж. Далее инвектор мне сказал, что по его сведениям в России весьма неспокойно, и спросил меня, что я думаю по этому предмету. Я ему ответил, что неправильная политика по внутреннему управлению привела многие слои населения в возбужденное состояние, а затем явная ошибка правительства, которая возбудила войну с Японией, и все ужасные неудачи этой войны взбаламутили Россию. Правительство потеряло всякий авторитет в народе, и я думаю, что не обойдется без конституции. Наш стол император мне ответил, что необходимо дать те или другие реформы, которые желает общество. Но главное то, что признаётся нужным дать нужно дать сразу и затем ни под каким предлогом не идти на дальнейшие уступки. Он мне сказал, что это мнение он высказал и нашему государю. В по поводу же войны с Японией император со мной не говорил ни слова, избегая этого разговора. Помню, конечно, что я ему передавал через поверенного германского посольства в Петербурге Чирского, когда Германия захватила порт Киао-Чао и тем в известной мере дала толчок всем дальнейшим событиям, кончившимся безумной войне и позорной войной с Японией. После этого разговора я удалился в своё помещение, а погодя ко мне пришёл министр двора и принёс мне от императора портрет его величества в золотой рамке с такой собственноручной надписью, по некотором роде исторической надписью. Смуц Биорке Аументен Вильям Рекс Исип ординар Красного орла. Надпись эта на портрете в трёх словах резюмирует всю политику императора, в которой он стремился с тех пор, как наш государь решил пойти на мирные переговоры с Японией до моего возвращения и прибытия в Ромментен. Минген после разговора со мной уже не сомневался, что дело его в шляпе. Война ослабила Россию и ему развязала руки с востока. Теперь же Потсмут и Бёрке послужат ему курсом к падению, если не к озверечению Германии при помощи России с запада. И всё это без пролить и капли крови и затраты хотя бы одного германского пфеннига но человек полагает, а бух располагает. Что касается даны мне императором Вильгельмом совершенно экстраординарной награды орденской цепи, которая даётся только царствующим особым или членам царствующих домов, то император высший мне дать орден не мог мне дать другой так как я уже имел высший германский орден орленту чёрного орла такая экстраординарная награда со стороны германского императора я от отчасти послужил попущением для государя вознаградить меня за портсмут возведением в графское достоинство Я спросил министра, когда я могу явиться, чтобы выразить ему благодарность за оказанную мне милость. Министр мне ответил, что удобнее всего перед самым обедом. При этом он мне заметил, что если я хочу доставить удовольствие её величеству, то он советует явиться к обеду, надев ши пожалованную мундир. Я сказал, что это очень затруднительно сделать, так как Уйдя в Америку, я не взял с собою ни одного мундира и ни одного ордена, зная, что в Америке это не потребуется, а являться в коронованном особном виде в Европе не предполагал. В заключение ему условие, что я надену цит на фрак, а министр доложит императору, почему я являюсь не в форме и без орденов. Я так и явился к обету во фраке с цепью и, прежде всего, благодарил императора за необычайные награды. Обедали мы в том же кружке, как и завтракали. После обеда перешли в соседнюю комнату. Молодая принцесса и флигель-адъютант удалились. Остались их величество, граф Эйленбург, вышел помятый бывший морской министр, генерал и министр двора. Все держали себя весьма непринуждённо. Раселись на креслах около столика, пили кофе, пиво и курили. Причём, вероятно, по заведённому в этих случаях в Ромменто не обычаю, начали по очереди рассказывать различные смешные истории и анекдоты император больше всех хохотал причём меня поразило его отношение к графу Эйленбургу император не сидел на отдельном кресле, а на ручке кресла, на котором сидел Эйленбург, причём его величество правой рукой держал на плечах графа, как бы его обнимая. Граф же Эйленбург держал себя мини всех принуждённо. Так что Если бы кто-либо вжигданул в эту комнату, не зная никого из там находящихся, и его бы спросили, кто именно из присутствующих германский император, он, вероятно, прежде всего удивился бы такому вопросу. А если бы его уверили, что в числе присутствующих находится император, и настаивали бы, чтобы он указал его, то он скорее указал бы на графа Эйзенбурга, нежели на вигленба. Обращение императора к Эйзенбургу дало мне полное основание поверить Эйленбургу, что он пользуется особой доверенностью его величества. Часов около 10 император простился с присутствующими, и все удалились. На другой день Чтобы попасть на скорый поезд, идущий из Берлина в Петербург, я должен был выехать из Роментона между 12 и часом дня. Я рано встал и вышел гулять. Всё утро перед окнами дома играла и гуляла молодая принцесса. Когда я вернулся к себе, ко мне зашёл министр двора и объявил, что император будет завтра к Екатерине обыкновенного времени так как он желает, чтобы я завтракал вместе с ними. Меня позвали завтракать в начале 12 часа. Завтрак прошёл очень оживлённо. Вообще на меня произвела крайне благоприятное впечатление крайняя простота жизни императора и его, и в особенности её величество, крайняя простота и любезность в обращении. Император гораздо более оборошительн в частной жизни, нежели в официальной, когда у него является некоторая резкость в движении и манерах и чопорность, свойственная хорошему берлинскому, говардейскому офицеру. После завтрака я отклонился императрице и принцессе, простился со свитой и хотел отклониться императору, но к моему удивлению Его величество мне сказал, что он сам меня проводит до вокзала. У подъезда нас ждал автомобиль его величества. Император сел рядом со мною, а впереди сел всё тот же граф Эленбург. Проезд до вокзала длился минут 10. Дорогой император мне сказал, что я могу вполне доверяться графу и что он знает о его разговорах со мной. Иёр Хорошена станцию император вошёл со мной на платформу и ожидал, пока до поезд Нитроницца. Я оскланялся с его величиством и вновь благодарил его за оказанные мне милости и гостеприимство и выехал. Но в экзеле меня ожидал курдгер нашего финансового агента в Берлине. Я взял клочок бумаги написал маленькую записку французскому послу в Берлине, чтобы он дал знать Рубье, что дело о конференции улажено, и немедленно послал ее со сказанным курьером. Когда года через два мне пришлось как-то высказываться одному французскому деятелю, что в 1905 году я устранил столкновение между Францией и Германией из-за Марокко, Твой деятель этот выразил сомнение в этом. Поэтому я озаботился достать для моего архива документ, подтверждающий мой предыдущий рассказ. Достать мою записочку послу в Берлине не удалось. Но мне удалось из архива Министерства иностранных дел получить официальную копию моей записочки в том виде, как она была передана по телеграфу послом в Берлине, генту и министру иностранных дел Рувье. Телеграмма была послана от его имени из Берлина 28 сентября нового стиля 905 года. Значит, точь-в-точь же, как только была получена моя запичка в Берлине, и заключалась в следующем. Я имел честь представить германскому императору мои объяснения по поводу марокканского вопроса, и его величество соблаговолил мне сказать, что он не намерен делать затруднения французскому правительству и даст на этот счет соответствующие указания. В Вержбове меня встретили весьма радушно. Все офицеры пограничной стражи, местные бригады были на лицо. Пограничная стража как войска была со стена мной. И я был первый шеф пограничной стражи. И я всегда чувствовал в себе военную струнку и люблю заниматься военными вопросами. Произошло это от того, что я родился на Кавказе и провёл там всё юность до тех пор, покуда я Линия не повезли в университет, когда мне было 16 с половиной лет. Когда же я поступил в университет, я потерял отца и вышедший из университета всё время был под нравственным влиянием моего дяди, известного военного и политического писателя, боевого военного генерала Ростислава Андреевича Фадеева я встречался с такими генералами, как КЦБУ, Лидерс, Черняев и прочие, и слушал их беседы, мнения и споры. Поэтому из всех многочисленных частей, которые входили в Министерство финансов в моё время, я более всего любил пограничную стражу. Она это чувствовала и относилась ко мне с любовью и уважением. Я и теперь преисполнен радости и гордости, что мной созданная пограничная стража оказалась на воинской высоте во время японской войны и нигде ни разу не поколебалась во время нашей революции и анархии. Меня зубно обрадовал прием, сделанный мне пограничной стражей в Вершболове. Глава 48. Приезд Китая. Петербург. Позавтракав со всеми находившимися на лицо офицерами, я отправился со скорым поездом далее. Одни моего приезда в Петербург срочно не знали, так как было известно, что я задержихол к германскому императору на несколько дней, а сколько дней я там пробуду, не было известно. Но всё равно накануне моего приезда Стало некоторым лицам известно, что я выехал из Вершполова. Естественно, что это разгласилось, но только в сравнительно между ограниченным числом лиц. Мои друзья приняли все меры, чтобы это не попало в газеты, так как несомненно, явилось бы манифестацией и контрманифестацией. Петербург уже тогда находился в революционной горячке. Тем не менее, на вокзале меня встретили много знакомых и незнакомых лиц. Толпа была большая, и я с большим трудом пробрался до моего автомобиля. Кто-то вышел из толпы и сказал мне приветственную речь, превознося мою заслугу оказанную родине портсмутским миром. Это для меня было совершенно неожиданно, тем не менее, я был вынужден сказать присутствующим Несколько благодарственных слов. Было утро. Петербуржцы ещё сидели дома, кроме деловых людей. Во время моего проезда до дома все лица, которые меня узнавали как знакомые, так ещё более незнакомые почтительно снимали шапки и делали благодарственные жесты. Ни один человек Во время моего проезда с вокзала не высказал какого-либо знака неудовольствия. Мои знакомые после сердечного поздравления с миром почти все говорили одно и то же: "Сергей Юльч, у нас плохо. Вы избавили Россию от палятия русской крови в Манчжурии и избавьте от палятия крови у нас внутри. Всё бурлит. Я приехал в Петербург 16 сентября 1905 года. В тот же день я был у графа Ламсдорфа. Я ему передал мои впечатления в Америке и обратил его внимание на то, что для того, чтобы установить более-менее прочные отношения с Японией, нельзя ограничиваться портсмутским договором. Нужно пойти далее и установить тамтан кордиаль сердечное согласие с этой державой от союзного, но ограниченного договора. О чём я ему графу Лансдорфу телеграфировавший из Портсмута, предлагая положить основание ксиму там же, но получил от него если не совсем отрицательный, то во всяком случае более нежели закончивый ответ. Я ему также указывал на то, что необходимо в Японию послать не посланника, а посла, показав тем, что Россия придаёт особую важность отношениям с, с Японией и трактует её как великую державу, что несомненно подействует успокоительно и благоприятно на самолюбие японцев. граф Аламсдорф Мне сказал, что государь полагает нас начить в Токио Бахметьева. Я отнёлся очень отрицательно к этому назначению, так как Бахметьев никогда не занимался вопросами Дальнего Востока, не имеет об этой области дипломатии никакого понятия и, кроме того, насколько я слыхал, человек вздорного характера. Тогда граф Ламсдорф спросил, кого же назначить. Я ему ответил Покатилова посланников в Китае. А это граф Ламсдорф не ответил, что, конечно, по Катилов был бы отличным послом в Токио, но государь почему-то очень желает, чтобы туда был назначен Бахметьев, и вряд ли ему Ламсдорфу удастся переменить это решение. Вероятно, ему придётся назначить Бахметьева посланником а когда решился вопрос о назначении посла, тогда он выставил кандидата Бови соответствующего. На этот раз о моём свидании с германским императором мы почти не говорили. Прибыв в Петербург, я донёс об этом его величество. На другой день я получил приглашение приехать к нему в финлянские шхеры где Его Величество в то время находился на яхте «Штандарт» с августейшим семейством. Я выехал туда утром на военном судне. На судне я был встречен офицерами и командой, которая мне отдала честь. Мы прибыли на место стоянки «Штандарта» после полудня. Государь меня принял у себя в каюте, сердечно и искренно благодарил за успешное окончание крайне тяжёлого поручения им мне данного и за точное не только по букве, но и по духу данных им мне инструкций. За такую мою услугу, оказанную ему и России, он меня возводит в графское достоинство. Признаюсь, такая экстраординарная награда меня тронула, и главное, тронула та сердечность, с которой государь мне объявил об этой милости. Я его весьма благодарил и поцеловал ему руку. Затем государь мне сказал, что он получил от императора Вильгельма письмо, в котором германский император восторженно обо мне отзывается. Он мне сказал, что он государь очень рад, что я разделяю те идеи, которые были положены в соглашении его с императором Вильгельмом в Бьорках. Я сказал государю, что я был всегда сторонником союза Франции, Германии и России. На что его величество ответил, что ему известно, что об этом я говорил германскому императору несколько лет тому назад когда он приехал в Петербург. Заметив при этом, что тогда император Вильгельм хотел союза с Англией и полагал, что Европа должна объединиться против Америки. Я напомнил государю о меморандуме императора Вильгельма, тогда переданном его величеству и о нашем ответе. На что государь сказал? Как же, помню. В заключении я выразил что я особенно счастлив тем, что все наветы, которые делались ему в последние годы, когда многие хотели представить меня его величеству чуть ли не революционером, остались без влияния на него. На это Госудаев ответил: "Я никогда не верил этим наветам". Таким образом, он не отрицал, что эти наветы делались. Автором их был как до главным образом в леве. После этого разговора государь и я мы вошли в кают-компанию, где уже была императрица и вся свита в ожидании обеда. Я раскланялся императрице, которая на этот раз была ко мне весьма благосклонна. Затем мы сели обедать. Во время обеда по обыкновению всех смешил морской министр Берелёв. Человек очень хороший, правдивый, но оригинальный. После обеда я раскланялся с их величествами и пошёл в каюду, где были министр двора, морской министр и некоторые лица свиты. Все относились ко мне весьма радушно и даже почтительно. На другой день Я вернулся в Петербург. Дорога на военном судне. Ехал молодой офицер, профессор морской академии, который представлялся государю и с нами там обедал. Он объяснял мне, что отсусима должна была кончиться так, как она кончилась, вследствие неправильной конструкции наших судов. На другой день появился указ а возведение меня в графское достоинство. Указ об этом возбудил все мерзкие страсти в болоте русского правящего класса. Большинство общества, вечно молчащие, приняло этот факт как акт простой справедливости. Многие, даже незнакомые мне, писали, что они жалеют, что Витте не остался Витте, а стал графом Витте так как после моих услуг, оказанных родине, квит-то излишне прибавлять титул графа. Все левые революционеры, а тогда многие теперешние черносотенцы были революционерами, остались недовольны тем, что мир в порт смуте не был так позорен, как вся война, а потому старались в прессе «умолить мое значение в этом деле», как слуги самодержавного государя. А для того приписывали всю честь этого акта Рузвельту. Ведь Рузvelt Рузвельт президент республики, и он их хотя-то и исполнил, да ещё какой, а распродемократический. Прави газеты, которые всё время натравляли Россию на Японию, следуя политике плеве, который говорил: Нам нужна маленькая победоносная война, чтобы удержать Россию от революции. Само собой, разумеется, начали говорить в своё оправдание, что не следовало заключать мира, что если бы мы продолжали войну, то победили бы. Витте, заключив мир, сделал ошибку. Идя по этому пути, когда у нас революция вырвалась на рожу, Самые крайние правые начали кричать, что я изменник, что я обманул государя и заключил мир помимо его желания. Особенно они ставили мне в вину, что я уступил южную часть Сахалина и начали называть меня графом полусахалинским. Этот тон стали проводить и некоторые военные царедворцы, различные генералы, адъютантов, лиги на адъютанты и просто генералы и полковники. Одним словом, военно-дворцовые челеть, которые делают свою военную карьеру, занимаясь дворцовыми кухнями, автомобилями, конюшнями, собаками и прочими служебскими занятиями. Этот тон был весьма на руку всем военачальникам, которые шли на войну, для ощущения и разврата, и в особенности для главных виновников нашего военного позора, генерала Курапаткина, с душою штабного писаря и старой лесицы, никогда не забывающего своих материальных выгод генерала Ленивеча, недурного фильдфебеля для хорошей роты, ведущей партизанскую войну на Кавказе. Они подняли головы и начали трубить направо и налево как раз когда мы начали погромить японцев, Витт заключил мир. Относительно пропаганды идеи, что мир был заключён не своевременно, особенно отличилось новое время, так как газетный торговец старик Шуворин и талантливый, но неуравновешенный Меншиков с самого начала войны проводили крайнеше венистические идеи. Все уверяли, что мы разграним японцев, а поэтому им нужно было оправдать свои корыстные, суворин и легкомысленные мнишек в злоупотреблениях. Суворин уже через год после заключения Портсмутского мира, когда я впал в упал, объявил даже в своей весьма распространённой газете, что ему Достоверно известно, что когда в одном собрании в присутствии Ее Величества заговорили о несвоевременности портсмутского мира, Газуэль сказал «Тогда все, кроме меня, были за то, чтобы заключить мир. Конечно, Суворин бы этого не напечатал, если бы он не знал, что сие будет встречено свыше одобрительно». Сказал ли это государь или нет, я не знаю, но это так на него похоже. Он весь тут. Сообщение Суворина, конечно, подхватила Кабатская пресс-союза русского народа и начала кричать: "Видите, мы говорили, что граф Полосахавинский изменник. Их пророк и ереманах Илья Адор сейчас же написал передовую статью, в которой требовал, чтобы меня на площади в присутствии народа повесили". И этой прессе давали деньги через руки князя Путятина, полковника от котлет и доверенного истеричной императрице Александра Фёдоровна. Только ненормальность истеричной особы может служить, если не оправданием, то объяснением многих её действий и того пагубного влияния, которое она оказывала на императора. Что она истеричка, видно, например, из следующего. Она, конечно, желала иметь сына, а Бог им дал четырех дочерей. После этого она попала под влияние шарлатана доктора Филиппа. Этот Филипп ей внушал, что у нее будет сын, и она внушила себе, что она находится в интересном положении. Наступили последние месяцы беременности. Она начала носить платья, которые носила ранее во время последних месяцев беременности. Перестала носить корсет. Все заметили, что императрица сильно потал тела. Все были уверены, что императрица беременна. Государь радовался о её беременности России сделалось официально известно. Прекратились выходы императрицы Прошло девять месяцев. Все в Петербурге ежечасно ожидали пальбу орудий с Петропавловской крепости, оповещающую жителей по числу выстрелов о рождении сына или дочери. Императрица перестала ходить. Все время лежала. Рейб Акушер Отт со своими ассистентами переселился в Петергоф, ожидая с часу на час это событие. Когда тем роды не наступали, тогда профессор Отт начал уговаривать императрицу и государя, чтобы ему позволили исследовать императрицу. Императрица по понятным причинам вообще не давала себя исследовать до родов. Наконец она согласилась. Отт исследовал и объявил, что императрица не беременна и не была беременна. Что затем в соответствующей форме было обвещено России. Если какой-нибудь шарлатан может внушить женщине, что она забеременела, и женщина под этим внушением находится в продолжении девяти месяцев, то что может внушить любой проходимец такой особе? А раз что либо ей внушено, то всё её внушение передаётся её безвольному, но прекрасному мужу. А этот муж неограниченно распоряжается судьбой величайшей империи и благосостоянием, и даже жизнью 140 миллионов человеческих душ, то есть божественными искорками Всевышнего. Но кого более всех взволновало мое графство, это многих лиц высшей петербургской бюрократии. Тут... Было дело просто зависти, но зависти особой едовитости, на которую только способен петербургский чиновник-сановник. Такие господа, как Ковцевы, Будгерге, Тонеевы, не могли простить мне графство и пустили интригу вовсю, и до сих пор я ей уполны. Что же касается посла в Риме Муравьёва, то говорят, что он с тех пор страдает чёрной меланхолией и сделался моим заклятым врагом. После моего представления его величеству в Шлерах к государе есил с докладом граф Ламсдорф, и я затем с ним виделся. Граф Ламсдорф меня похвалил с возведением в графское достоинство. Это было одно из самых искренних поздравлений. Граф затем сказал мне: Государь очень расхваливал ваши образ действия в Америке. Он сказал, что вообще вами весьма доволен, и в частности, доволен вашим пребыванием в гостях у германского императора, который от вас в восторге. Его величество мне также сказал, что вы совершенно разделяете Бьоркское соглашение. И ответил графу Оламзову, что да, что я разделяю его вполне и убеждён в том, что самые правильные ведения политики заключается в установлении союза России, Германии и Франции, а затем распространение этого союза и на другие континентальные державы Европы. Граф Рансдорф не заметил, что лучшая политика для России это быть самостоятельность и не обязываться ни перед кем. Я с этим согласился принципиально, но сказал, что это было бы возможно до войны с Японией. И если бы у нас не было союза с Францией, а теперь это неисполнимо. И потому, что я и сторонник соглашения между Россией, Францией и Германией. Этим можно обеспечить мир и надолго дать нашей несчастной родине успокоиться и не вести постоянно войн, совершенно её ослабляющих. На это граф Ламсдорф меня спросил, «Да, читали ли вы соглашение в Бьерках?» Я ответил, «Нет, не читал». «Вильгельм и государь не давали вам его прочесть?» Я опять ответил, «Нет, не давали». «Да и вы, когда я приехал в Петербург и был у вас ранее, чем явиться к государю, так же мне не дали его прочесть?» На это граф ответил следующее. Я не дал потому, что не знал о его существовании. О нем в эти три месяца мне никто не сказал ни одного слова, и только теперь государь мне его передал. Прочтите, что за прелесть! Граф Ламсдорф был весьма взволнован. Я взял и прочел это соглашение. Вот в чем оно заключалось обыкновенные паамбы слабы. Затем несколько пунктов, суть которых следующие. Германия и Россия обязуются защищать друг друга в случае войны с какой-либо европейской державой, значит, и с Францией. Россия обязуется принять все от неё зависящие меры, чтобы к этому союзу с Германией привлечь и Францию. Но покуда это не совершится или вообще, если это достигнуто не будет, всё-таки союз России с Германией имеет полную силу. Договор вступает в силу со времени заключения мира с Японией, то есть со времени ратификации Портсмутского договора. Значит, если война с Японией будет продолжаться, отлично. А истек прекратится то Россия втягивается в этот договор. Договор подписан императорами Николаем и Вильгельмом и Кондро Осигновенн германским сановником, бывшим с Вильгельмом в Пёрках не разобрал фамилию, а с нашей стороны морским министром Березёвым. Таким образом, со дня ратификации Портсмуцкого договора Россия обязывалась защищать Германию в случае войны с Францией. Между тем, мы имеем договор с Францией, действующий с 80-го года, и до сих пор не отмененный, в силу которого мы обязаны защищать Францию в случае войны с Германией. Германия также обязалась защищать Европейскую Россию в случае войны с европейскими державами, но до тех пор, покуда у нас Россия, действует договор с Францией. Мы с ней воевать не можем. С Италией и Австрией тоже война невозможна. При соглашении с Германией в виду тройственного союза Германии, Австрии и Италии, значит, договор мог реально иметь в виду только войну России с Англией. Но Англия не может вести сухопутной войны с Россией. Что же касается Дальнего Востока, где покуда не установится отношение с Японией, война на любой, вероятно, то мы там можем воевать сколько угодно. Германия никакого участия принимать не обязана. Прочитавший этот договор, я сказал графу Ламсдорфу: "Да это прямой подвох, не говоря о неэквивалентности договора. Ведь такой договор бесчестен в отношении Франции. Ведь по одному этому он невозможен. Неужели все это сотворено без вас, и до последних дней вы об этом не знали? Разве государю неизвестен наш договор с Францией? Ламсдорф ответил, как неизвестен, отлично известен. Государь, может быть, его забыл, а, вероятнее всего, не собратил суть и дело в тумане, напущенном Бильгельмом. Я же об договоре ничего не знал и совершенно добросовестно телеграфировал вам в Париж, когда ехали в Америку, что свидание в Бьерках не имеет никакого политического значения. Необходимо, ответил я графу Ламсдорфу, во что бы то ни стало уничтожить этот договор. Хотя бы пришлось замедлить ратификацию Портсмутского договора. Это ваш долг. На это граф мне ответил, если государь на это согласится, то, конечно, это сделать необходимо. Ну, лишь бы государь согласился, а я найду различные дипломатические приемы и доводы. Обсуждая, как удобнее это сделать, мы остановились на том, что, во-первых, можно выставить тот довод, что договор не скреплен министром иностранных дел. Во-вторых, что государь в Бьерках не имел под руками соглашения с Францией, которому данное соглашение вполне противоречит. В-третьих, для того, чтобы договор Бьеркский вступил в действие, необходимо ранее вступить в соглашение с Францией, а для этого нужно время. И, наконец, в крайности, нужно заявить, что России удобнее не ратифицировать порт Смутского договора я желаю признать Бьоркский договор в подписанной редакции. Единственное, что следует признать в Бьоркском договоре, это то, что союзное соглашение между Гернией, Россией и Францией желательно и принять обязательство, что русское правительство будет сему всеми зависящими от него мерами содействовать. Оставил графа Ламсдорфа, я стал думать, как помочь делу. Обратиться самому к государю я не имел оснований, так как с окончанием Портсмутского договора я был не что иное, как председатель комитета министров, и мог просить доклады только по делам всем учреждениям рассматриваемым. Государь имел бы полное основание мне сказать, что это дело до меня не касается да наконец я сомневался чтобы я мог убедить государя в необходимости аннулировать этот договор на графа Ламсдорфа я не надеялся так как он по мягкости своего характера не имел никакого влияния на его величество он мог действовать только постепенно медлительно видя с государем дипломатию. Какой же влияние мог иметь министр иностранных дел, когда за его спиной заключали договор первостепенной важности и держали его 3 месяца от министров в секрете. Вероятно, после Грофлама Стаффорд догадывался, что что-то было в Бёрках, но что именно он не знал. Я думаю, что это потому, что он жаловался, что Вильгельм постоянно стремится втянуть государей в беды, что это ему может удаться, и в виду личной переписки между императорами, в которую он ланым срочно не посвящается, и что затем, когда он что-либо узнаёт, тогда, когда уже дело становится на официальную почту, ему приходится принимать меры для нарушения того, что было более или менее условно в частной переписке.